Глава восьмая. Девять. Восемь. Вот чёрт. Настолько отвлекся на разглядывание монстров, что совсем забыл про то, что ждёт нас наверху. Если он там, это очень плохо. А если мой план сработал, то там нас также не ждёт ничего хорошего. Семь. Шесть. Я, судорожно глядя на возникающие цифры, вытащил из кармана платок, облил его водой из фляжки, цепляя на лицо и накладывая на уши удобные петельки. «Два. Один». Никакого движения я опять не почувствовал. Просто окруживший меня кокон начал очень быстро таять, возвращаясь из своей серости в такую же, только гораздо более темную серость, кое-как подсвеченную языками догорающего огня. Вокруг меня клубился непроглядный дым. Зато не было никаких хищных нитей. Да и, судя по пробивающемуся сквозь него свету, взрывом нашего арсенала второе зеркало выбило напрочь. И теперь путь на ту сторону был свободен. «Пророк! Рок, твою мать, ты где?» «А, ну да. Зубор же ушел первым. Первым и вернулся. Правда, встретив здесь не совсем то, что ожидал». Вот и не подготовился. Моя импровизированная маска слегка спасала от вонючего дыма, облегчив дыхание. Но не сказать, чтобы уж очень. А судя по хрипам зубра, тот вообще на последнем издыхании. «Здесь я, здесь!» Я схватил его за локоть и потащил вперед. «Не ори и вообще старайся поменьше дышать. Давай за мной!» Подземный переход за эти десять минут стал больше похож на газовую камеру. И все же, когда мы добрались до отброшенной взрывом к стене машины, я потратил несколько секунд, чтобы достать с заднего сиденья оба запасных автомата. После взрыва телеги это наше единственное дальнобойное оружие, и бросать его здесь было никак нельзя. По ступеням, ведущим к свободе и воздуху, задыхающегося зубра, мне пришлось тащить на себе. Однако никаких других неприятных сюрпризов во время этого забега не случилось. Ни хищные нити, ни река плоти на нашем пути не встали. Возможно, последняя испускалась спускалась вниз посмотреть, кто безобразничает рядом с ее владениями. Но не обнаружив нас, убралась обратно. Во всяком случае, у выхода нас никто не ждал, а подземного монстра взрывом мы все-таки уничтожили, о чем поведали пришедшие логи. Стоило нам перевалиться за последнюю ступень и обессиленно свалиться на асфальт. Поздравляем! Вы первыми прошли данж смены региональной локации номер 1984А13. Хозяин данжа, страж перехода, ранг 3, уровень 35, уничтожен. Переход становится безопасным сроком на 10 дней. Получен уровень 26. Данж пройден на 100%. Собрано артефактов 0 из 3. Поиск доступен в течение 3 часов. Работа со взрывчатыми веществами плюс 2%. Мы оглянулись назад на подземный переход, из которого продолжал валить дым, и только отрицательно помотали головами. «Ну уж нахрен, в ближайшие пару часов мы точно туда не сунемся!» Зуб подтвердил это еще одним приступом кашля, чуть не вывернувшим его наизнанку. Пришлось наплевать на собственное хреновое состояние и оттащить его от входа еще на десяток метров, где уже и завалиться, переводя дыхание. Все это время Зубар как-то странно на меня смотрел, будто все хотел что-то сказать, но никак не мог. Дыхалки на это не хватало, видимо. Так мы провалялись не меньше пяти минут, пока Зубар не смог хоть немного продышаться. «Э, — А женские трусики тебе к лицу! — прохрипел он, едва откашлявшись. — зращуга". Я в полном непонимании посмотрел на него. Это не совсем то, что я ожидал от него услышать. А затем, когда до меня дошло, сорвал с лица импровизированную маску. Это оказались кружевные трусики, отобранные нами у Жабоморного, и так и невозвращенные, сбежавшей хозяйки. Твою мать! А я-то думал, откуда у носового платка такие удобные петельки для ушей? В спешке, видимо, их перепутал. Ага. Так и буду всем твоим девушкам в будущем рассказывать. Я, не отвечая на этот подкол, выбросил их в кусты и оглянулся вокруг. Оказалось, что тут нас ждал неожиданный и приятный сюрприз. «Тузик, собака бешеная! Ты как здесь оказался?» Вопрос, конечно, риторический. Я сам запрограммировал его на автоматическое передвижение до данной точки. Но вот как он сумел выжить при взрыве, разнесшем телегу в клочья и далеко не слабого хозяина тоннеля, превратившегося в горсть пепла и струи вонючего дыма, Было выше моего понимания. Конечно, его и проектировали для подобных задач. В конце концов, это робот разминирования, а не мул для перевозки грузов. Но все же... Близкий осмотр показал, что взрыв для него не прошел даром. И что сюда он добрался лишь благодаря невероятной удаче. Вся спина у него была разворочена. Одна из гусениц еле держалась на катках. Вторую он потерял в метрах в трех от остановки непонятно каким образом, проехав это расстояние на одной гусени. Надо будет притащить ее и хотя бы номинально поставить на место. Ремонтный ключ у нас есть. Если она хотя бы будет висеть на катках, ремонт артефактом пройдет гораздо легче. Как говорилось в одной книге, отремонтировать гусеницу гораздо легче, чем вырастить новую. «Погоди, тратить последний ключ!» Наконец, откашлявшись, посоветовал зубр Пошли сходим до шагохода. Может, найдем там что-то более подходящее для ремонта? А тузик здесь спокойно постоит, пока все равно он никому не нужен. Я согласился. Шагоход штука крутая. Может, найдем ключ стопроцентного ремонта, и получится, что мы только зря потратили этот ключ, который восстановит тузика лишь на четверть. Перестав возиться с гусеницей, я передал зубру калашников и нырнул под защиту лесополосы, направляясь по ней назад на место побоища, устроенного высшими представителями расы механизмов и вышедшей из-под контроля биомассы. Мы старались двигаться как можно бесшумнее и незаметнее. Выбравшись из-под деревьев только раз, когда добрались до места, где шагоход устроил геноцид птичьей стаи, чтобы воспользоваться их телами для пополнения наноботами, заполнив ими до упора хранилища и добив свою дневную норму. Птиц было так много, что мы брали на наботы минимум третьего ранга, не обращая внимания на остальную мелочь. И даже так мы не обшарили и третье убитых роботом пернатых. У меня возникла мысль, что, наверное, стоит выпотрошить их всех, сливая лишние частицы на землю, прокачивая таким образом сбор нано. Однако отбросил эту мысль, так как нам, во-первых, сейчас было не до этого, а во-вторых, не дай бог, система посчитает, что мы распоряжаемся наноботами как-то не так и вообще снизит этот жизненно важный показатель, дабы нам неповадно было. Ограничились в итоге нормой, пытаясь как можно быстрее добраться до поверженного гиганта. Уложились в полчаса, и сейчас сидели в придорожных кустах, внимательно разглядывая реку Плоти. Та текла, не обращая ни на что внимания, и, в принципе, это было нормально. Приближаться к ней мы не собирались, да и в этом не было необходимости. Шагоход в последнем рывке отлетел достаточно далеко от дороги, и теперь его громоздкое тело, поломав два десятка деревьев, лежало внутри посадок, и только единственная нога торчала наружу, расположившись на расчищенном участке между дорогой и лесополосой. Судя по тому, что трупы птиц никто до нас не обследовал, никакой группы поддержки у шагохода не было, и единственную опасность представляла только река смерти и ее не слишком шустрые порождения. «Сик транзит Глория Мунди», — пробормотал я, оглядывая поверженного гиганта. «Чего?» «Говорю, так проходит мирская слава. Был такой грозный, и вот уже лежит раскороченный консервной банкой. Мы еще немного понаблюдали, но вокруг нас ничего не происходило. И мы перестали тянуть резину, беззвучными тенями подобравшись к поверженному гиганту, в очередной раз поразившись его размером. Быстрый взгляд на кабину пилота, впрочем, как и не быстрый, ничего не показали. Толстенное бронированное стекло отразило наши слегка изломанные фигуры, оставив в секрете свое содержимое. Даже прижавшись носом к самому зеркальному стеклу, мы не смогли рассмотреть то, что находилось внутри. Прежде чем заниматься дальнейшими визуальными исследованиями, я включил сканер, направив его лучи на поверженный механизм. Ожидаемо получил сообщение о том, что исследуемый объект слишком сложен, и нам следует обзавестись новым, более мощным сканером или улучшить навыки работы с данным агрегатом. Несмотря на это, он несколько раз прерывал свою работу, требуя подойти к исследуемому предмету со всех сторон, чтобы получить на него несколько ракурсов, в конце концов, отметив на гигантском теле три точки. Вернее, он выделил кабину пилота целиком, видимо, намекая на то, что необходимые нам артефакты находятся внутри нее, а две точки — на гигантском теле. Напоследок сканер недовольно пропищал, написал, что обследование проведено только на 47%, и с чувством выполненного долга отключился. Повторная попытка привела лишь к тому, что он забросал нас о том, что дальнейшее сканирование из данной точки невозможно, и требовал изменения условий сканирования. Что бы это ни значило. Посовещавшись и не придя ни к какому коллегиальному решению, чего именно требует от нас сбившийся железяка, мы приступили к исследованию отмеченных точек. Еще раз убедившись, что река плоти не обращает на нас никакого внимания, мы поползли по остро пахнущему перегретым железом и химическим топливом боку гиганта к первому отмеченному сканером элементу. Для этого нам пришлось проползти по гигантскому телу и спуститься на один из верхних манипуляторов, проползти меж поршней и жгутов кабелей, проступающих из-под брони на сгибе, добраться до так называемого предплечья, на котором были закреплены две автоматические пушки. ГШ-30М45 – автоматическая пушка 30-го калибра, разработанная для истребителей и модифицированная в 2045 году для установки на самоходный повышенной проходимости боевой комплекс СППБК. Скорострельность 2000 выстрелов в минуту для снятия данного оборудования необходим средний комплект демонтажа. Мы переглянулись с зубром. «Это что за фигня? Нам его просто так теперь не снять, что ли?» Честно говоря, в этом был смысл. Сама пушка весила, наверное, под центнер, если не больше, и крепилась к манипулятору так основательно, что голыми руками ее явно не снять, но все равно. «Вот это облом!» Предвкушение халявы, приведшее нас сюда, будто водой смыло. Вот черт. Получается, чтобы добыть нечто грандиозное, надо сначала умудриться завалить нечто крутое, а затем еще притащить с собой две сумки инструментов, чтобы с него снять что-то полезное. С другой стороны, можно было об этом и догадаться. С крутыми мертвюками та же фигня. Помнится, для того, чтобы выпотрошить мутировавшего осьминога, нам пришлось воспользоваться не стандартным шприцом, а хреновиной размером 40 сантиметров, сейчас болтающейся на бедре зубра. «Слышь, Фракир, ты не сможешь вот эти болты открутить?» Фракир ничего не ответил, лишь продолжил слегка раскачиваться из стороны в сторону, выискивая врагов. Вместо него ответили логи. «Внимание! Все шесть пунктов умений уже задействованы. Функция демонтажа отсутствует. Для внесения его в список умений улучшите универсальный канат, расширив список умений минимум до 7 пунктов. Система. Могу ли я отказаться от одного из умений, заменив ее функции демонтажа оборудования? При вашем нынешнем уровне сопряжения с универсальным канатом вероятность замены одного умения на другое составляет 8%. Вероятность выхода из строя универсального каната при этом составляет 53%. Улучшите сопряжение с данным оборудованием. А, все та же песня. Вот только вы все время забываете добавить, что для любого улучшения данного оборудования необходимы запчасти и материалы, которые можно достать лишь у долбанных пауков, живших на Земле 300 миллионов лет назад. Никакого желания и возможности отправиться туда у нас сейчас нет. Хотя, возможно, для наших нынешних нужд этого и не требуется. Может, где-то буквально в паре километров в обычной придорожной мастерской лежит данный комплект демонтажа, состоящий из раздвижного гаечного ключа, пудовой кувалды и такой-то матери. Хотя последняя у русского человека всегда с собой, так что осталось только найти гаечный ключ и кувалду. Мои бесполезно поскреблись когтями крепежные болты, и уже в гораздо более удрученном состоянии поползли дальше, в этот раз уже к ноге шагохода, а вернее к суставу, крепящему ее к корпусу. Выделенный сканером объект в этом месте представлял собой крепежное кольцо, не дающее одному из гигантских болтов раскрутиться на ходу. Мы в полном недоумении уставились на эту деталь, не понимая, для чего она может служить в виде артефакта восстановит до максимума в механизме прочность креплений или просто будет весело болтаться и крутиться на ветровом стекле, заменяя собой ушедшие в лету лазерные диски, которыми в стародавние времена разные бестолочи украшали салон автомобиля. Не угадали. То ли так было задумано, то ли артефакт разболтался во время боя, но его удалось снять парой ударов приклада. Кольцо соскочило со своего места и было поймано на лету метнувшимся вперед зубром. Оживший луч сканера тот же заскользил по артефакту, выдавая не совсем понятный текст. Артефакт перестройки. Ранг уникальный. Изменяет ходовую часть выбранного механизма на заложенную при разработке СПП-БК. Для активации артефакта приложите его к выбранному механизму и мысленно пожелайте внести изменения. «Ты чего-нибудь понял из описания?» — спросил я Зубра. «Не-а», ответил он. «Но если опробовать его на тузике, хуже не станет. В нынешнем состоянии тут все равно двигаться не сможет. А так, глядишь, ходовая опять новенький станет. А остальное можно будет ключом подлатать». «Ладно, попробуем». Я запихал кольцо в карман разгрузки и кивнул головой на спину шагохода. «Речка вроде не буянит. Можно и туда заглянуть». Там наверняка побольше интересного, чем здесь. Мы опять выбрались на гигантскую спину, по размерам больше схожую с крышей дома, крытого вместо шифера толстенными броневыми плитами. Правда, в данном бою они никак не помогли. Дыра, пробитая в них рекой смерти, была такой, что мы вполне могли в нее пролезть, даже не снимая бронежилета и панталон. «Пожалуй, вдвоем туда забираться не следует», — предложил Зубр. «Давай сканера сам стой на стрюме. Моя очередь во всякие подозрительные отверстия лезть». Я дал напарнику браслет, но стоять на спине поверженного монстра не остался. Я там торчал еще более заметно, чем знаменитые три тополя на Плющихе, и был бы виден всем с расстояния в пару километров. Поэтому, когда Зубар нырнул внутрь стального тела, Я последовал за ним в этот мир раскороченного железа, мертвых механизмов и едкого запаха сгоревшего пороха. Кое-как устроившись на здоровенном коробе, я оставил торчать наружу только голову, внимательно бдя за окружающим. Зубор едва протиснувшись между двух непонятных механизмов, скрылся в глубине шагохода, то и дело оглашая пространство невнятными ругательствами, и высвечивая разодранные внутренности подрагивающими лучами сканера. Через пару минут из глубин донеслось довольное кряхтение. Внутренности шагохода завибрировали от череды ударов, затем раздалось мелодичное позвякивание, и скрежет бронежилета по выступающим частям механизма продолжился, постепенно удаляясь все дальше, пока совсем не пропал. Я с тревогой прислушался к редким позвякиваниям, доносящимся из глубин даже близко не представляя себе, что мне делать, если река смерти вдруг снова взбеленится и рванет сюда по наши души. Ведь мне ни за что тогда не успеть вытащить зубра. Да и самому убраться вряд ли получится. Затем из-за лесополосы, на той стороне дороги, вылетела стая огромных птиц, и мне стало не до придуманных угроз. Пришлось нырнуть внутрь пробоины и следить за ними из глубины темного провала. Странные четырехкрылые птицы, смешно поддергиваясь, покружили некоторое время прямо над нами, рассматривая поверженного гиганта. Но, слава богам, спускаться не стали, упорхнув куда-то в сторону и быстро исчезая из виду. «Рок, помоги!» «Твою мать!» Продолжая всматриваться в грозные небеса, от неожиданности подскочил на месте, врезавшись каской во ворваные края пробоины. «Что случилось?» Я глянул на вылешу из темных глубин зубра, который протягивал мне что-то непонятное. Я схватился за какой-то цилиндр, потянул на себя, с трудом сдвигая предложенное с места, внутренности шагохода заполнил металлический перезвон, и я понял, что в руках у меня пулеметная лента. Вот только каждый патрон в ней весил, наверное, по килограмму, а может и по два. Тридцати-миллиметровые снаряды для автоматической пушки. Лента была короткой, дай бог, полтора метра длиной, но при этом весила под полцентнера, основательно прижимая меня к земле. Одну из пушек, видимо, заклинило. Вот и не успел дострелять весь боезапас. Не знаю, для чего нам это, но я просто не смог пройти мимо. Рука не поднялась оставить эту красоту здесь. Мне осталось только согласно кивнуть. Я тоже не понимал, для чего это нам нужно но пройти мимо такой красоты тоже бы не смог. Масляные поблескивающие снаряды представляли собой воплощенную смерть, заключенную в холодном металле, и могли бы быть выставлены где-нибудь в музее как произведение смертоносного искусства. В принципе, они бы нам могли пригодиться, умудрись мы демонтировать пулемет. Но если мы просто дотащим эту ленту до места назначения, Там наверняка найдется подходящее орудие под этот боеприпас. То, что его хватит лишь на полсекунды работы той же пушки ГШ-30М, с трудом выволакивая ее на крышу, я старался не думать. Полчаса назад мы лишились всех своих накоплений, и душа требовала хоть чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. — Ну как тут река? Не шалит? — вопросительно поднял брови зубр. — Норм. Даже не рыпается в нашу сторону полезли тогда со мной я там один не справляюсь мы еще раз бросили взгляд вокруг и не увидев ничего тревожного нырнули в темную глубину внутри шагоход оказался еще больше чем казался снаружи вот только почти весь его немалый объем занимали механизмы или безразмерные ящики для боекомплекта оставляя нам узкую тропинку для передвижения было странно что она вообще существует В боевой обстановке экипаж вряд ли смог бы своими силами исправить в этой громаде хоть что-нибудь. А на базе и загрузка боекомплекта, и ремонт производились с внешней стороны, когда броневые пластины шагохода раскрывались во все стороны, словно лепестки уродливого стального цветка, давая доступ к своему нутру. Но проход все же был. Оставленный то ли по привычке, то ли для самоуспокоения, давая шанс экипажу забраться внутрь стального тела, дабы пинками берцев и крепким словом оживить сдохший механизм или попробовать поправить заклинившую пулеметную ленту. При этом здесь не было даже лестницы, и если бы шагоход находился в вертикальном положении, добраться до верха было бы крайне затруднительно. Сейчас же, пару раз зацепившись и так драной разгрузкой за выступающие углы и рваное железо, Мы довольно быстро добрались до солидного люка, ведущего в кабину пилотов. Вот только, как и сказал Зубр, здесь возникла проблема. Сканер показывал, что за этим люком находится что-то интересное. Вот только тот был закрыт намертво и открывался введением цифрового кода. Я, что было силой, подергал за рукоять, естественно, без всякого результата. Люк оставался непоколебим, будто его изнутри прихватили сваркой. Пришлось со слегка отрешенным видом еще раз обратить свой взор на панель ввода. Пасворд тут явно не подходит, как и простое, почти русское слово пароль. Нужны цифры, как тогда для сейфа со взрывчаткой у нас в части. Вот только где сейчас искать того местного полковника, в портмоне которого хранится требуемый код. Неизвестно. Хотя это же типа игра. Может, подсказку можно найти где-то здесь. Мой фонарик окончательно сдох, еще на середине пути. Пришлось попросить Зубра. Посвети-ка вокруг. Может, тут забывчивые пилоты нам подсказку оставили? Оставили, подтвердил мои догадки Зубр. Поэтому я тебя и позвал, хотя она вряд ли тебе сильно поможет. Он посветил куда-то в бок, вырывая из темноты корявую надпись, оставленную то ли цветным мелком или нацарапанную обломком кирпича. Пароль — год рождения болгарского царя Каламана первого осеня «Я тут прикинул», — поскреб щетину Зубр. «Если это год рождения, то первая цифра или тысяча, или две. Хотя, если судить по имечку и тому, что он был таки царем, это ли это наш соплеменник? Так что должна быть единица. Дальше труднее, вот я тебя и позвал. Может, ты случайно знаешь ответ? А то придется перебирать 999 вариантов, а это не быстро. К тому же, если просто перебирать, то после пары неправильных вводов дверцу может просто заклинить. И тогда хана, силой нам туда ни за что не пробиться. Это да. Да и первая цифра, может быть, не единица, а ноль. Вдруг это какой-нибудь 950-й год от Рождества Христова. Хотя сомневаюсь, что в те времена Болгария вообще была. Может, я ошибаюсь? но скорее все-таки ты прав, и первая цифра здесь единица. Хотя в груди приятно екнуло от предчувствия чего-то хорошего, а на губы наползла предвкушающая улыбка. Зуб, представь, что ты техник, всю жизнь долбящий по железкам молотком и сливающий по полтонны машинного масла в день из всяких чумазых механизмов, при этом с не очень хорошей памятью. Стал бы ты себе оставлять такую подсказку про давно помершего болгарина, о котором никто не знал даже во время его жизни. «Ну...» С этими словами я нажал на единицу, затем на двойку, тройку и четверку. Затянувшееся размышление Зубра прервал щелчок открывшегося замка. «Ха-ха! Смешно! День рождения Асни!» Шитники, понимаешь!» «Хотя нам все равно повезло, получается!» «Тут еще не все до конца умерло!» «А то замок мог просто не открыться!» Видать, какие-то резервные аккумуляторы еще работают. Вот бы нам, налегая на рукоять, пропыхтел я, один из них для Тузика упереть. Ему запасной очень бы пригодился. Люк, который сейчас из-за горизонтального положения тела шагохода находился не на стене, а на полу, и, весивший под сотню килограмм, от моих усилий едва приподнялся. Ладно, хоть зубор, пропихнул в образовавшуюся щель свои пальцы и помог откинуть его в сторону. Как только это произошло, нам пришло новое системное сообщение. «Найдено один тайник из трех. Получено тысяча очков опыта. Вы, не зная кода, открыли дверь с первой попытки. Награда. Плюс один к интеллекту и ментальной силе». «Зашибись!» — обрадовался я. «Посвети вон туда. Глянем, что мы тут нашли».